Глава 10. Исследование уцелевшей части дома было делом, на первый взгляд, абсолютно бессмысленным. Что пощадило огонь и не унесли выжившие обитатели здания, то утащили к себе в подвал старики, ранее бывшими слугами одного из богатых альбиносов, владеющего аж целыми двумя этажами. Однако, если я хотел успешно скрываться среди риамцев, то мне следовало понимать, как они жили, а изучение покинутых квартир могло дать ответ на многие вопросы. Вдобавок, некоторые вещи могли не иметь никакой ценности для стариков или потенциальных покупателей, однако я нашел бы им как минимум одно толковое применение. На первом этаже, почти сразу за входными дверями Располагалось нечто вроде гостиной, сейчас пребывающей в абсолютном хаосе. Некогда явно дорогая мягкая мебель несла на себе следы огня и не слишком аккуратного тушения, а пол покрывал слой золой грязи, натащенных чьими-то ногами или упавших с изрядно почерневшего потолка. Даже большой стол персон так на пятнадцать оказался кем-то перевернут на бок – Однако среди разрухи мне бросились в глаза осколки фарфоровой статуэтки, раньше изображавшей то ли кошку, то ли собаку, и воздух над крупнейшим из них чуть заметно подрагивал время от времени. Я не знал, для чего был предназначен сей артефакт явно бытового назначения, подобно попавшемуся среди бандитских трофеев «Половнику». Может, он выполнял какую-то практическую функцию, ну, вроде светильника или отпугивателя комаров, а может, являлся не более чем забавной игрушкой на патях у детям, способной лаять или сверкать глазами. Однако, занявший свое место в кармане осколок, выпить из которого силу удалось бы без малейших проблем, одним своим наличием дарил некоторое внутреннее спокойствие и уверенность в собственных силах, Теперь смогу одолеть как минимум одного врага, если он не будет превосходить убитого пирата в разы. Воистину, что для одного лишь никчемный мусор, тот для другого сокровище. Я был бы рад больше, чем груди золота перепачканному обрывку тряпки, если бы этот обрывок нес в себе магическую энергию, которую можно высосать». М да, похоже, это все-таки не средневековье, пускай и магическое. Тут у нас наблюдается как минимум магический ренессанс, если не более поздняя эпоха, вынужденно констатировал я, рассматривая одно из немногих помещений, которое в наполовину разрушенном доме не особо пострадало. В ванную комнату. Причем, что очень важно, вполне себе функционирующую ванную комнату. Пусть высовывающиеся из стены трубы и выглядели то ли камнем, то ли керамикой, однако они исправно поднимали жидкость откуда-то из глубин земли, прямо к расположенным в разных местах помещения трем массивным бронзовым кранам, к одному из которых присобачили небольшой бак с магическим нагревателем. Поднимали бы и выше, но кто-то из оставшихся в доме стариков перекрыл лакированные деревянные вентили, по размеру больше напоминающие корабельные штурвалы, дабы выключить заливающие все и вся фонтанчики на ныне уничтоженных этажах. Странно, конечно, что вместо центрального водопровода тут в каждом хорошем доме своя скважина. Эй, ты, голос внутри, может, скажешь, зачем гномам было такой фигнёй страдать? Однако существо, которому вполне возможно принадлежала моя душа, отвечать на заданный ему вопрос не пожелало. Да и вообще, поддерживать какой-либо диалог оно отказывалось просто категорически. Я не смог добиться от него реакции ни обычными словами, ни выдавленными сквозь зубы мольбами, ни даже бранью, угрозами и откровенными оскорблениями. И это очень бесило. Легко сказать. Построй алтаря как, из чего, и кому в конце концов эту штуку посвящать-то надо. Вряд ли до столь ответственного дела подойдет ближайший крупный кусок камня, даже если его обтесать до симпатичных геометрически правильных форм. С честь же услышанное чем-то неважным и забить болт на слова, сказанные шипящим голосом прямо в моем сознании, мешал инстинкт самосохранения». Вдобавок, меня назвали «убившим небо», и неожиданно эти два слова, сказанных отнюдь не на русском языке, вызвали в голове какие-то смутные ассоциации, чувство гордости и некоего мстительного самодовольства. Это имя, ну а может быть, кличка или титул были явно не чужими, но, видимо, ответ на новый вопрос скрылся где-то в той части памяти, которая к своему хозяину пока не вернулась и, возможно, даже потеряна навсегда. С учетом весьма недружелюбного окружения, набрать в кратчайшие сроки как можно больше силы было бы вполне разумным поступком. Благодаря системе уровней уничтожения как можно большего количества недружелюбных личностей автоматически превращалось из бессмысленного риска в верный способ повысить свои шансы на выживание – Если в процессе набора мощи не убьют. Водонагревательный элемент я в итоге так и не тронул. Высосать-то силу из него было нетрудно, но она бы утекла без следа максимум за минуту или две. А к какому месту бака присобачена магическая батарейка, которую можно положить в карман, так и не понял. Да и потом, подобная вещь вполне может пригодиться и во вполне исправном состоянии. На первом этаже здания, помимо гостиной и ванной комнаты, предназначенной скорее для стук, чем для хозяев дома, располагалась также кухня, где плитой служил изукрашенный рунами гладкий камень, пяток крохотных комнатушек, мини-гардероб и курительная комната с парочкой кальянов. Второй этаж здания, к сожалению, пострадал от пламени гораздо серьезнее, чем первый. Обуглившиеся балки пола весьма опасно хрустели под ногами, и, казалось были готовы развалиться в любую секунду, а в некоторых комнатах не осталось вообще ничего, кроме угля. Как ни странно, одним из наиболее уцелевших помещений оказалась библиотека, где книгами вполне привычного мне вида было забито целых пять шкафов чуть выше человеческого роста, Четыре из них превратились в огарки, но последний стоял в стороне от окон, через который, видимо, внутрь и врывалось пламя, созданное драконами огненной бури, а потому частично уцелел. Обложки обуглились, как и краешки страниц, но середина большинства томов уцелела. К сожалению, тайнами магии или на худой конец полезными сведениями си источники информации радовать не спешили. Нет, читать-то местную писность я к своему огромному облегчению мог, пусть даже процесс шел как-то медленно, словно бы со скрежетом заржавевших в голове шестеренок, но вот содержание найденной литературы не несло в себе большой практической ценности. Сжимая пальцы на ее ладони... Хмыкнув, я поставил обратно на полку книгу, оказавшуюся любовным романом, а после взял другой томик, стоящий через две полки, и наткнулся на весьма реалистичную иллюстрацию человеческой анатомии, которую точно нельзя было показывать детям. Третья попытка порадовала вроде бы относительно нормальным текстом, но это был не учебник или на худой конец дневник, а какая-то художественная книга, о бытовых проблемах одинокой женщины. Нет, подобные источники знаний тоже, в принципе, могли многое сказать о мире, но изучать их лучше в компании с какой-нибудь красоткой, чтобы подтверждать теорию практикой, причем как можно дальше от театра военных действий». М «Да уж». Миры разные, а люди такие же, только отсутствие интернета заставляет хранить наиболее востребованную в нем категорию информации прямо на дому. Впрочем, у нас ведь тоже не меньше половины всего искусства строится на натуре обнаженной или прикрытой лишь символически. «Что? Помогите! Стоять, стоять, я сказал!» Сначала я услышал донесшийся снизу громкий топот и насторожился, а после донесшиеся с первого этажа женские крики заставили меня окончательно позабыть о найденной литературе крайне поштого содержания и схватиться за оружие. Пусть старики без каких-либо проблем нашли мне уголок подвала, в котором вполне себе можно было бы поспать, закрыв двери, подперев ее для надежности изнутри, Старой сломанной мебелью я не настолько доверял им и безопасности этого места, чтобы оставлять в комнате нечто более ценное, чем рюкзак с запасной одеждой. А потому ножны с мечом лежали на поясе, а арбалет висел за плечами. Правда, разряженный. Бродить по обгорелым руинам с изготовленной к стрельбе машинкой в руках было попросту неудобно». «Не трогайте, не бейте, у нас ничего нет!» Надрывалась Зари, которая, по всей видимости, и попалась в руки каким-то типам, вломившимся в полуразрушенный дом. И девять из десяти, что это совсем не ящеры. Во вполне человеческих голосах нет и следа шипящего акцента. Хорошо лгать, старая дура!» Безошибочно различимый звук пощечины почти совпал с тем моментом, когда тетива арбалета была оттянута до фиксирующего крючка, а пальцы отпустили ворот. «Рядом с твоей халупой у самого забора гора свежих жмуриков из ополчения лежит. Скажешь, они совсем пустые были!» «Ну, не совсем, но близко к этому». Несмотря на возможный риск, стрик, которого звали Рива уже через пять минут после исчезновения нежити, захотел высунуться из подвального убежища, чтобы осмотреть место боя. Слишком уж сильно они с супругой оголодались с того момента, когда в городе начались проблемы с продовольствием, чтобы упускать возможность разжиться армейскими пайками или содержимым кошельков убитых солдат. Я рассчитывал забрать винтовку убитого ящера, а потому пошел следом и прикрывал пенсионера из арбалета. Но все мы понимали, в случае серьезных проблем это оружие поможет нам не больше, чем трусики девушки топлис, вломившийся в толпу пьяных матросов на пике полового созревания. Однако добычу и своей вылазки мы принесли в подвалы более чем скромную. Кинжал в богато украшенных ножнах, Три мешочка сухарей, горстку изюма, до да штук десять медяшек при одной серебряной монете. Ружье Кабульда при ударе о землю развалилось на несколько кусков, и накопителя магической энергии у меня среди них найти не получилось. Солдатские копья и луки же так и остались валяться в пыли. Виверна основательно по ним потопталась и все передавила. Тори из чистой мстительности зверь уничтожил штуки, при помощи которых пытались сделать ему больно то ли ящер отдал своему питомцу соответствующие распоряжения. Криком женщины присоединился голос ее супруга, который даже при всем желании спрятаться бы в данном доме вряд ли сумел. «Меня бандиты, а никем иным зашедшие в гости личности быть не могли, тоже быстро найдут». Пенсионерам нет резона молчать на допросе как партизанам, просто пока вломившиеся внутрь ублюдки их и спрашивают в общем-то не начали, больше занятые тем, чтобы самоутвердиться. Я не могу видеть сквозь пол, но звуки ударов и крики боли говорят сами за себя. Однако немного времени еще есть. Следовательно, нужно с толком распорядиться оставшимися мгновениями. Например, подсократить чистность врагов и попытаться перезарядить арбалет, ведь если главарь, вломившийся внутри шайки, не совсем идиот, то он должен был оставить на крыльце хоть одного часового на случай появления солдат, ящеров или какого-нибудь чудовища, а я теперь как раз знаю, в каких из комнат второго этажа окна в нужную сторону выходят». Стараясь шагать потише так, чтобы внизу ничего стышно не было и сажа не падала с потолка, я переместился в одно из соседних помещений, а после самодовольно ухмыльнулся. Врагов внизу было два. Громила в разнокалиберных поцарапанных и помятых доспехах, явно собранных из трофеев с нескольких брошенных на поле комплектов, несущий на плече боевой молот. Да какая-то женщина в неуместном посреди окружающей разрухи пышном зеленом платье, опирающаяся на... Ухват? Нет, скорее это была какая-то разновидность рогатины или копья, ибо две торчащие вверх металлические полосы блестели подобно лезвию ножей. Возможно, альбиносов умилась там и больше, но остальные держались так близко к стене здания, что чтобы увидеть их мне пришлось бы как следует высунуться наружу. Стекло, использованное строителями при возведении данного сооружения, не отличалось особой жаростойкостью, а потому практически все уплыло к основанию рамы, оставив мне неплохую позицию для атаки. Немного поколебавшись, я решил использовать сразу и арбалеты-магию. Если удастся устранить бандитов быстро и без большого количества лишнего шума, то, возможно, получится сохранить эффект неожиданности, который будет совсем не лишним в разборках с остальными членами этой шайки. Здоровяк в доспехах стал первоочередной целью, поскольку если не удастся его пристрелить с безопасной дистанции, то такой силач меня молотом с одного взмаха по ближайшей стене размажет, несмотря на зачарованный меч и недавно полученное умение. У него тупо конечности длиннее, да и рука от оружия весьма впечатляющая. Женщина же выглядела менее опасной, ибо мне сложно было представить мастера меча, ну, мастера боевого ухвата в данном случае, выходящего на поле боя в пышном широком платье с обнористом кружевы какими-то ленточками, хотя не исключаю, что в этом безумном мире и такое может отыскаться». Затаив дыхание и набирая во рту щедрую порцию слюны, я одновременно старательно прицелился в голову громилы, прикрытую широкополой шляпой-тарелкой. Разделил нас всего-то метров пять, и если бы альбинос повернулся, он бы точно увидел снайпера, медленно и печально готовящегося к стрельбе практически в упор». На любом спортивном состязании, не говоря уж об армейской учебке местных вооруженных сил, меня бы за подобный трюк выгнали с позором и запретили брать в руки метательное оружие сложнее камня. Однако в жизни нет никаких правил, и потому выпущенная со смехотворной дистанции короткая и мощная стрела врезалась в основание черепариамца» и углубилась туда так глубоко, что мне показалось, еще чуть-чуть, и она пройдет на вылет. Одновременно с этим одна рука метнулась к карману, в котором лежал осколок зачарованного стекла, ведь, чтобы поглотить его энергию, мне требовался прямой контакт кожи и содержащего силу объекта. «Ты чего это вдруг?» Женщина с боевым ухватом, похоже, поначалу даже не поняла, почему ее напарник вдруг покачнулся и завалился лицом вниз. Видимо, она решила, что он просто споткнулся и не сразу смогла разглядеть хвостовое оперение арбалетной стрелы в голове громилы. Ну а времени нужного, чтобы разобраться в ситуации, у нее уже не было. Выплюнутая мной жидкая пуля преодолела разделяющее нас расстояние и ударила бандитку в висок. Немедленно его проломив, я отчетливо видел разлетающиеся в разные стороны алые брызги, вот только, несмотря на рану падающая дама успела издать не такой уж и тихий вскрик, и находящиеся внутри дома сообщники его не проигнорировали. Какого демона? Из дома выскочил еще один альбинос и склонился над товарищами, которые вдруг так внезапно прилегли отдохнуть. Он стал бы идеальной целью для следующего выстрела. Да вот беда. Арбалет еще надо было перезаряжать и перезаряжать. «Босс! Они того! Мертвые! На нас что это? Напали? Что за дерьмо тут творится? Жига! Эй, Жига, вставай!» Высыпавшие во двор люди вызвали у меня не то облегченный вздох, не то кривую усмешку. Да, их насчитывалось целых пятеро, но сразу было понятно, это не солдаты, а сброд. Доспехов, по крайней мере, полных больше никто не носил, а обнаженным оружием только чудом не резали друг друга. Даже те бандиты, которые едва не зарезали меня в гномих катакомбах, выглядели как-то повнушительнее». По крайней мере, они умели держаться за свои клинки и дубины, а также обладали какими-то начальными тактическими навыками, позволявшими их группе атаковать с разных сторон по типу собачьей стаи. Стоящие же сейчас внизу альбиносы сгрудились вокруг мертвых тел, став отличной целью, мимо которой не промахнешься при всем желании. И пялились они в сторону улицы, даже не сообразив, что вошедшая в затылок громила стрела могла прилететь только изнутри дома. «Не стойте, как бараны-олухи! Если бы на нас напал кто-то серьезный, вас бы уже в фарш покрошили!» — принялся командовать один из них, раздавая другим тычки. На фоне других он не выглядел особо сильным, но зато щеголял над надрайной дометрического блеска кольчуги, а на шее нес ожерелье из чьих-то ушей. Ржавый, проверь, если кто за воротами. Сизый щетина, идите сразу за ним. Мехета и иголка, пусть смотрят по сторонам и кр... Арбалетная стрела, ударившая под лопатку, прервала речь главаря и его жизненный путь. Стрелять по голове я побоялся, так как бандит не стоял на одном месте, но то ли пробивший сердце, то ли застрявший где-нибудь в легких бронебойных болт, вполне успешно пробивший блестящую на солнце кольчугу, является таким же верным билетом на тот свет, только прибытие чуть растянутого времени. Нет, при доставке его в больницу Альбинос имел бы все шансы выжить. Или если бы стрелу аккуратно вытащили, а рану залили каким-нибудь целительным зельем. Но только кто ж таким будет заниматься здесь и сейчас? а, -а, -а их много! Бежим!» Разноголосые испуганные возгласы прямо ткелили бальзам на мое сердце. Очень хотелось выглянуть в окно, чтобы своими глазами увидеть, как перетрусили внезапно лишившиеся руководства бандиты. Но делать этого я, конечно, не стану. Буду просто скромненько стоять в стороне и перезаряжать арбалет. А вот потом обязательно выгляну. И кто не спрятался, я не виноват. «Этот урод выстрелил из окна! Он все это время прятался там, и он всего один!» Вторая и последняя дама в этой шайке отличалась от своих спутников и интеллектом в несколько лучшую сторону, а может быть даже и имела какие-то боевые навыки. Когда я наконец-то взвел арбалет, вращая ручку так сильно, что кожа на руках горела, она уже пряталась за стеной ограды, но указывала рукой точно на то место, где была моя голова – К сожалению, сделанный чересчур поспешно выстрел в пустую чиркнул по камням в полуметре от ее головы. «Мы еще вернемся и отомстим, слышишь? Мы еще вернемся!» «Какая невоспитанная дама!» — тяжело вздохнул я, вновь заряжая оружие. «Но убежище, пожалуй, в самом деле лучше поменять, и мне, и старикам, если они еще живы». В конце концов, горелых домов вокруг много, вряд ли мы не найдем, свободный. Арбалетчик уровень 1. Получен навык – быстрая перезарядка. Во время многократно отработанной процедуры заряжания своего оружия вы двигаете руками ловче и сильнее, чем это может показаться возможным. Непокорный узник – класс не соответствует действительности. Изменения класса. Доступны классы. «Бандит, обычная. Вы тот, кто силой берет все, что захочет, а трупы тех, кто посмеет возразить, оставит без погребения и без гроша в кармане, после чего пойдет дальше. Бандиты идут к своей выгоде любыми путями, не стыдясь ударов в спину, не брезгуя ловушками и не страшась честной драки». Кроме того, они обладают некоторыми навыками маскировки своей личности, дабы избегать тех конфликтов, которые пока нежелательны. Мародер – необычное. В битве вы в первую очередь цените не славу, а военные трофеи. И еще вам нравится пользоваться плодами чужих побед, ведь так можно собрать все сливки, не подвергая себя излишнему риску – Мародеры всегда ищут, чем бы поживиться, при необходимости отбиваясь от конкурентов или нападая на тех, кто выглядит хорошей добычей. Они очень внимательны и буквально чуют как опасности, так и ценные места. Беглец – необычное. Вы бежали и сбежали, а также будете бежать дальше, поскольку вас, скорее всего, до сих пор ищут, но вас не найдут, не поймают, не догонят. Во всяком случае вы приложите для этого все силы. Беглецы, признанные мастера носить ноги от любой угрозы, и знают, как оставаться скрытными и избегать облав, допросов или заточения, а если их все-таки настигают, будут отчаянно сопротивляться, не жалея ни себя, ни других. Бродяга, обычная. Вы не имеете ни кола, ни двора, а также не смогли вписаться в общество, на которое плевать хотели, И, в общем-то, вполне успешно приспособились к данному положению дел. Холод, голод, постоянный стресс и регулярная борьба за свою жизнь закалили вас, научив лучше цепляться за свое существование, несмотря ни на что». Бродяги редко достигают настоящих высот в каких-либо профессиях, но зато легко учатся любым элементарным навыкам, облегчающим их судьбу и меньше подверженной деградации под воздействием неблагоприятных условий. Культист – редкое. Есть силы, способные даровать вам многое, и вы жаждете получить эти дары, которые гарантированно от вас над окружающими, Пусть существа или сущности, к которым обращены молитвы и призывы, требуют платы и жертв, а также крайне опасны и весьма плохо изучены, но они как минимум иногда замечают вас, и любая цена приемлема ради обретения могущества, которое иными способами копить придется не один год, несколько десятилетий, а может быть и целые века. Начало карьеры культиста сопряжено с серьезными трудностями и риском, Однако после они стремительно набирают мистическую мощь, чей предел зависит лишь от могущества выбранных покровителей и их расположения.